Несколько вечеров Захар пытался узнать у двойников, известный ли им человек с шрамом, живущий возле метро Аэропорт. Может, встречались на работе, в магазине, в метро. Все опрошенные двойники ответили отрицательно. Никто из них никогда не встречал человека с шрамом у левого глаза. Ни в метро, ни на работе, ни на улице. А вообще Захар начал чувствовать неприездные отношения к себе. Безусловно, это старание юриста. Для чего двойник настраивал всех против него, непонятно. Проблема эта не решала, а лишь все усложняла. Разобщала их. Может, юрист того и добивался? Как известно, громче всех «держи вора» кричит вор. Неужели юрист и есть убийца? Нашел способ перемещаться между мирами, а потом у него сорвал крышу, и он решил остаться один. Или у него другие причины оставаться единственным с Захаром? Причины, которые ничего общего не имеют с манячеством и сумасшествием? Во вторник по пути на работу Захар размышлял, что могло толкнуть юриста на убийство себя в других мирах. Если он умеет перемещаться между реальностями, то везде может быть Захаром. Но что это дает? Пускай он во многих мирах сможет получить зарплату. Но это лишь один раз. Как-то глупо из-за этого прилагать столько усилий. К тому же, если нужны деньги, то можно было убить мажора. Без бедной старости гарантировано даже правнуком. Здесь замешано нечто иное. То, чего Захар никак не мог уловить. Хоть оно и крутилось в мыслях. Захар задумчиво брел по улице. Под ногами появились первые опавшие листья. По утрам стал чувствоваться прохладный ветерок. Подбиралась осень. В раздумьях он прошел нужный поворот. Когда сообразил это, Томми навал уже полквартала. Пришлось возвращаться. Неужели правда убийство двойников добавило бессмертия? Тогда откуда он об этом узнал? Захар помотал головой, выкидывая глупые мысли. Что-то во всех этих рассуждениях не вязалось. Слишком много допущений. А в самой тяжелой загадке, как правило, самый простой ответ. Если убийца юрист... что делает он это по какой-то другой причине, пока непонятной. И как его вывести на чистую воду, пока непонятно. Но это пока, подумал Захар, миную проходную